Глава 5. Чужая тень. Сокол вновь не посетил сон, но я отлично выспалась и встала в приподнятом настроении. После вчерашнего излоключения, превратившегося в удавшееся приключение, наступление очередного дня на факультете теней тревожило не так сильно. Я почти не сомневалась, что сегодня будет полегче. Долго крутилась перед зеркалом, то собирая волосы в узел или хвост, то распуская их. В итоге решила заплести косу, вспомнив прическу вчерашней загадочной Лорин, поджидавшей Ллойда Веллера. Однако расслабилась я рано. Не обошлось без сюрпризов. Неприятных. Нянька явилась за мной хмурая, как поздняя осень. «Что-то случилось?» — спросила я, с беспокойством, глядя на Рейну. «И куда делась вчерашняя девчонка, хохотавшая всю дорогу от спальни Кларис?» «Идем!» — отрезала она, ничего не объяснив. Я подчинилась без дополнительных вопросов. Если проблемы касаются меня, это скоро выяснится. Лучше не расстраиваться заранее. Но стоило выйти в коридор и пройти считанные метры, стало ясно, что случилось вовсе не у Рейны. И не из-за меня. Все вокруг выглядели хмурыми, притихшими, почти не разговаривали друг с другом, будто за молчание и взоры в пол назначили приз. Причем поинтереснее того, что предложила парням Кларис Монтгомери. В столовой тоже царило непривычное затишье. Отлично различался звон посуды, который обычно заглушали голоса. Я невольно вжала голову в плечи, спеша пройти к столику крошки в углу. Однако дорогу преградили. "Чтоб тебе провалиться". Я вытаращила глаза, ибо никак не ожидала увидеть перед собой Лойда Вейллера с перекошенным от ненависти лицом. Он точно не после того, как накануне вытащила его и ещё двух теней из башни послушания. Быстро же, тёмные забывают добро. Сам проваливайся, бросила я, не собираясь стушеваться. Не перед Вэллером точно, а для начала проваливай. Глаза Ллойда вспыхнули яростным, почти безумным огнём. Это ты должна была исчезнуть. Только ты тут лишняя феечка. Я не понимала, какая муха его укусила и о чём он вообще. Отойди, Вэллер. Рейна вмешалась в нашу милую беседу и подтолкнула меня. Идём. Когда мы устроились за столиком у стены, и я, трясущимися от негодования руками, взяла меню, в голове звякнул колокольчик. Лойд произнёс слово исчезнуть, явно не спроста. Мигом вспомнились июльские события, которые не раз упоминали тени. Рейна. Я пристально посмотрела на девчонку. В замке опять кто-то пропал? Да, призналась она нехотя. Лорен Лейн. Девочка с косичками, что поджидала Ллойда, она самая. Рейна сделала заказ, ткнув пальцем в первое попавшееся блюдо. Я предпочла сделать осмысленный выбор. Готовили здесь потрясающе, и пробовать что-то новое доставляло удовольствие. Пробежавшись глазами по перечню блюд, я заказала блинчики с творогом и повидлом, а из напитков чай с лимоном. "Как она пропала?" спросила, когда заказ прибыл. Очередная загадка. Рейно почти не ел, ковыряясь вилкой в тарелке. Не пришла ночевать. Соседка не забила тревогу, легла спать. Они не особо дружны. Но утром пришлось доложить. Неизвестно, в какое именно время пропала Лорен. Она не пользуется популярностью, её предпочитают не замечать. Кажется, последним Лорен видел Лойд. Ты же не думаешь, что он меня передёрнула? Веллер младший тот ещё поразит. Но, кажется, исчезновение девчонки с косичками его задело сильно, если, конечно, это не игра на публику. Не думаю, отрезала Рейна. Это точно не Лойд. Он мерзавец, причём со странностями, и я бы легко заподозрила его в исчезновении трёх других студентах, но не Лорин. Её он опекал с первого дня. Иначе третировали бы не хуже тебя. Девчонка из очень бедной семьи. И вот сюрприз, оказалась тенью. Опекал Лойд «Зачем ему это?» «О, никаких трепетных чувств!» Ллойд с Лорен даже не друзья. Ее бабка раньше работала в доме Веллеров, была нянькой Ллойда. Он ей пообещал, что не даст внучку в обиду. Наши на факультете поначалу задирались к девчонке, но Ллойд быстро дал понять, что любой, кто просто косо посмотрит, сильно пожалеет. А с сыночком ректора предпочитают не связываться даже самые горячие головы. Завтрак завершили в тишине. Я доела блины, посылая мысленные похвалы поварам, а Рейна так и не притронулась к яичнице с беконом, хотя пахло та потрясающе. Какой у тебя первый урок? спросила она, отодвинув тарелку. Я достала расписание, которое мне вчера занесла леди Мэриет, вместе с сумкой для учебников и всеми заказанными вещами. Я опасалась, что ждать придётся пару недель, но те, не отвечающие за обеспечение студентов, решила не затягивать, впечатлённая речью Эрмитаж в столовой. Тут написано: "Тёмное искусство". Интересный предмет. Точнее мог бы быть, если б его не вёл Гардт. Я застонала. Какая прелесть! На бряд единения с учебником рассчитывать точно не стоит. Что там изучают? задала я вопрос без особого интереса. Но было бы странно, если бы не спросила. Вообще-то ничего задачи Гарет за семестр определить, каким разделом тёмной магии у студентов особая предрасположенность. Затем первокурсников передают другим педагогам для дальнейшего изучения выбранных предметов. Но подозревая у тебя, лорд-заместитель, последние слова Рейна произнесла с издёвкой. Не найдёт никаких талантов, заявит, что ты априори не способен к тёмным искусствам. Это мы ещё посмотрим, вырвалось помимо воли. Рейна глянула строго. Не нарывайся, Фее. Гарет опасный противник, особенно для тех, кто не умеет давать сдачи. Да-да, это говорит та, которая его подполила и сделала ещё один незабываемый подарок. Но не забывай, что это он отправил нас в башню послушания. И даже не поплатился за это, вздохнула я горько. Однако Рейна усмехнулась. Вот тут-то ошибаешься. Я сдала его леди Армитаж с потрохами. Она была в бешенстве. Так что по головке заместителя точно не погладила. У тени же не принято сдавать друг друга. Студентов не принято, но не сорвавшихся преподавателей. К тому же у меня не было выбора. Я леди декана обязала каждый день докладывать о твоих успехах. Не могла же я скрыть заточение подопечной. Ну хватит болтать, вставай. Гарату на уроке, лучше не опаздывать. В класс лорда-заместителя, ожидая в орах пакостей. Я входила на негнущихся ногах. Однако меня ждал сюрприз, на этот раз приятный. Гаррет был сама любезность. Провел обряд единения с учебником, усадил меня за теоретический тест, призванный подсказать, каким разделом темной магии тяготеет моя натура. Да, похоже, основательно досталось заместителю от декана, раз напрочь позабыл, что я не фея. Не факт, что надолго, но затишье уже радость. Тест занял почти весь урок. Я отвечала на тысячи вопросов, не особо раздумывая, так посоветовал Гарет. Мол, если не анализировать и вписывать первое, что приходит в голову, результат получится самым достоверным. Вопросы на первый взгляд могли показаться странными. Чего бы мне хотелось больше: научиться летать, читать чужие мысли или поджигать предметы? И всё в таком духе. Но я понимала суть задания. Каждый пункт относился к определённому разделу магии. Где наберется больше баллов, к тому и рвение. Главное, чтобы оно еще оказалось подкреплено талантами. Но это уже другой вопрос. Тут без практики не разберешься. А я еще в измеритель не ударила. Я не хотела это делать, если честно, по разным причинам. Гаррет вел себя как шелковый. Не поверила Рейна, встретив меня после урока, чтобы проводить на следующий. Да, и теперь у меня два открытых учебника. Великое достижение. Ты случайно не слышала, есть ли новости из независимого суда? До Канармиточь ничего не говорила во время твоего отчёта. Она же ездила в суд из-за меня. О, ты опять узнаёшь всё последней, Рейна закатила глаза. Армит отштребовала не рассматривать твоё дело, но законники не согласились. Назначили слушание через полтора месяца, кажется. Так что, чем бы оно ни закончилось, пока ты остаёшься тут. Ключевое слово пока. прошептала я. Податливость законников мне категорически не понравилась. Раз сразу пошли на поводу у Глена Корнуолла, а не у Арнелы Армитадж. Могут стать на его сторону и потом. А отправка на постоянное проживание к людям в мои планы совершенно не входило. Почему твоему дяде так не терпится от тебя избавиться, спросила Рейна. Я знала ответ, но не могла озвучить никому. Пришлось пожать плечами и высказать предположение. Наверное, пока я тихонечко сидела в родовом особняке, он воспринимал меня как неприятную семейную проблему. А теперь я на виду и на слуху. Бабушка считает, это вредит семейному цветочному делу, которым как раз руководит дядя Глен. Ох уж эти родственники, подытожила Рейна. С ними и клоуном ходить не надо. Я заподозрила, что речь уже не обо мне, а о семье Рейны, но уточнять не стала. Не моё дело. Не на этом этапе отношений точно. Как думаешь, я перевела тему. Нас не отправят по домам из-за исчезновения студенток, чтобы предотвратить новые. Рейна фыркнула. Считается, что тёмные не бегут от опасности. Конечно, многие родители переполошились, кое-кто даже обращался к Армитадж, тайнер, разумеется. Раз лорд-директор не забирает сына с факультета, никто не смеет и пикнуть. Хотя не удивлюсь радости Вэллера старшего, если Лойда умыкнут. Я не шучу. У этого паразита две старшие сестры. Они ни те, ни эти. Одна уже окончила академию, другой факультет. Вторая на пятом курсе. Обе родительская гордость. А Лойд катастрофа для всех. Кто окажется в радиусе поражения и для папочкиной репутации заодно. Кто-то другой на моём месте мог бы поспорить с утверждением Рейны. Молодец, есть отец, и для него ребёнок всё равно хороший. Но я знала, какой подарок Лойд и какими мерзавцами бывают отцы. Впрочем, мой точно хуже Веллера-старшего, с какой стороны ни глянь. «Эй, феечка!» Меня застали врасплох, и Рейну с ее хваленым даром обнаружения. Мгновение, и вихрастый белокурый мальчишка чуть пониже нас тряхнул перед моим лицом пузырьком с чернилами. Они брызнули и срикошетили, как в самый первый день. Только не в зачинщика, а в Рейну. Фиолетовые ручейки и гривы потекли по щекам, и шеи девчонки закапали на воротник формы. "Ой!" пискнул мальчишка. Такого поворота он точно не ожидал, отскочил в сторону и испуганно зачастил. "Я думал, думал, что победил рикошет. Кажется, не увязочка вышла". "Не увязочка!" прорычала Рейна, рвануло мстить. "Обидчик волчицы-одиночки, как назвал её в башне Лойд". Вмик оказался прижатым к каменной стене, а пальцы Рейны сомкнулись на его шее. Из предплечья девчонки, будто щупальца осьминога, вылезли серые тени и облепили тело жертвы, точь-в-точь точь, как мой корень башни послушания. Мальчишка захрипел, но скорее не от удушья или боли, а от страха. Я физически ощущал ярость персональной няньки, но не сомневался, что она контролирует действие. Убийство паразитов в её планы не входило, только показательный урок. но основательный. Вокруг собралась толпа. Кто-то даже успел крикнуть: "Драка, драка!", однако никто не вмешивался, не смел. Рейны боялись, видно уже были прецеденты. Рейна оставь его немедленно. Вперёд выскочил высокий молодой мужчина с белыми как лён волосами, собранными в конский хвост. Преподаватель без сомнения, но немного старше студентов. Рейна, прекрати! Она не услышала. Продолжала крепко держать мальчишку в буквальном и переносном смысле и руками, и теневыми щупальцами. «Сама она просилась!» — не сдержался блондин и взмахнул кистью. Рейна отлетела в сторону, словно игрушечная, упала на пол, больно ударившись спиной. «Я не хотел на нее чернилами брызгать!» — завопила освобожденная мальчишка, оправдываясь. «Только в треклятую фею, таким, как она не место среди теней!» Если мы все покажем, что никогда её не примем, она сообразит скудным умишкам, что пора убраться во свояси. Рейна, это бы тебя освободило. Тебе бы больше не пришлось позориться, таскаясь за ней. Мальчишку никто не перебивал. Слушали внимательно, будто говорил он правильные вещи. А я смотрела на бедолагу во все глаза, удивляясь упрямству и глупости, готовности рискнуть ради безумной идеи, втемяшившейся в голову. Знает, что армитат его в порошок сотрёт. но продолжает гнуть свою линию. Идёт против меня при всех. Я смотрела, смотрела, как вдруг случилось невообразимое. Мальчишка внезапно замолчал, будто подавился словами. Дёрнулся и из него вышла тень. Точная его копия, только серая, прозрачная. Она как безумная заметалась по коридору, натыкаясь на стены. Бесвольное тело паренька упало на пол, студенты с криками и воплями бросились в рассыпную. Кто это сделал? завопил блондин-педагог. Рейна! Это не я. Моя нянька всё ещё сидящая на полу испуганно замотала головой. Проклятье! Блондин взмахом руки остановил мечущуюся тень. Она застыла, прилепившись к стене, будто рисунок художника, склонного к экспериментам. А мальчишка так и остался лежать без движения. Блондин повернулся ко мне. "Твоя работа?" спросил строго. Я замотала головой, как реина. "Разумеется, это не фея. Что за глупость, Рассу?" К нам присоединилась леди Хартли, которая с полувзгляда оценила ситуацию. И всю её серьёзность, с сочувствием посмотрела на мальчишку и отчеканила учительским тоном, обращаясь к блондину, будто они находились на уроке. Извлекать тени способны лишь самые могущественные из нас, Рассел. Фея напала на Ллойда Веллера на эмоциях, но растки, что полезли из её рук это одно. У многих из нас именно так впервые проявился теневой дар, но это, леди Хартли указала на тень на стене, этому учится годами. Подозревая даже из педагогического состава сделать подобное, способна лишь одна тень. «Самая главная из нас — леди Армитадж!» Блондин нехотя кивнул, признавая ее правоту. «Согласен с вами, леди Хартли. Я погорячился. Фея ни при чем. Я сам лишь способен остановить вырвавшуюся тень, но не вернуть ее назад в тело. Однако кто-то же сотворил это с мальчиком. И точно не леди Армитадж!» Он обвел хмурым взглядом притихших студентов. «Я составлю список присутствующих!» Проговорила леди Хартли. Нужно выяснить, кто виновник, кто тайно практиковал запрещённую магию. А вы, Расл, позовите декана. Кроме её помощи бедняги некому. Он кивнул и приказал. Рейна за мной. Пусть леди Армитаж сама назначит тебе наказание за нападение на другого студента. И нет, я не позволю привести лицо в порядок. Походишь пока пятнистой. Ты тоже идёшь к декану. Он щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить мое имя, но не смог, поэтому просто бросил. «Фея, поторопись!» Нам пришлось провести в кабинете Армитадж около часа в ожидании хозяйки, стоя у стены, под присмотром хмурого блондина, которого леди Хартли называла Расселом. Сама леди Декан занималась пострадавшим мальчишкой. Блондин то и дело бросал на нас с Рейной недовольные взгляды, а мы молчали. Не при нём же обсуждать случившееся. Впрочем, я вообще не желала об этом ни говорить, ни думать, особенно о словах мальчишки. Они задели меня сильнее, чем всё, что произошло на факультете за трое суток. Не просто обидели, а по-настоящему поставили в тупик. До этого момента я считала, что справлюсь, как бы тяжело ни пришлось. Но мелкий чернильный вредитель сказал ёмкое слово: никогда и я засомневалась в успехе затеи. Леди Арнелла Армитадж в длинном платье темно-алого цвета перешагнула порог, когда я вся извелась от ожидания, а Рейна замучилась тяжело вздыхать. Декан явилась в компании заместителя Моргана, что не добавило нам энтузиазма. «Не кривись, Рейна! Тебя никто не заставлял кидаться на юношу!» Леди Армитадж уселась за стол и велела. «Подойдите ближе! Обе! Келли не виновата, выдала вдруг моя нянька. Я ж споткнулась на ровном месте от неожиданности. Рейна меня защищает? Сейчас речь не о Калести Корнел, а о тебе, ответила на это декан. А она пусть постоит рядом, послушает на будущее. Рейна, не сомневайся. Юноша тоже получит наказание, когда поправится. Я предупреждала, что жестоко покараю любого, кто попытается пробить защиту новенькой. И сдержу слово. Но это не значит, что его действия оправдывают тебя. Да, я понимаю, что тебя не взвлекали ни ты. Но и простое нападение на студентов в этих стенах считается преступлением. С завтрашнего дня ты поступаешь в распоряжение заместителя Моргана, будешь помогать ему с переводом древних книг. Неделю. Я подумала было, что наказание не страшное, Но в глазах Рейны промелькнул ужас. Кажется, она была согласна второй раз побывать в башне послушания вместо упомянутых переводов. Может, дело не в книгах, а в моргане? Старик крайне неприятный тип. Рад, что с этим вопросом разобрались, заскрипел лорд-заместитель. Ему бы гортань не помешала смазать маслом, как дверные петли. Но что насчёт извлечённой тени леди Армитадж? А, пожало плечами. Леди Хартли составила список всех, кто находился в коридоре. Будем разбираться. Нофея, лорд заместитель Армитадж подарила ему красноречивый взгляд. Оставьте новенькую в покое. Уверяю, это не её рук дело. Не стоит приписывать ей достижения, на которые она не способна. А теперь прошу всех покинуть мой кабинет. Кроме леди Корнуэлл Рейна повторно вытряхнула глаза, не ожидая, что мне назначат иуиденцию. Я же просто уставилась в пол, спрятала глаза, как всю жизнь требовала бабушка. Сердце зачистило. Я понимала, что сейчас будет жарко, очень жарко. Ну, в конце концов, сама виновата. Но спросили меня и два все остальные удалились, причём делали это неторопливо, поглядывая в мою сторону. И что это? «Было», — я молчала, упорно разглядывая носки туфель. «Калисто, отвечай, что тебя дёрнуло устроить спектакль с извлечением тени?» «Ну, я... Любому другому магу можно было с лёгкостью ответить, что это не я, что я на такое не способна. Но не леди Арнели Армитадж. Она прекрасно знала, что это сделала. Я. Пришлось признаваться». Сама не знаю, как вышло. Эмоции накопились и сегодня выплеснулись вот и всё. Всё? спросила она жёстко. Это не просто промах, Келли. Ты подставила под удар весь план. Педагоги во главе с директором будут рыть носом землю, чтобы найти виновника. Извлечение теней, запредельная магия. Знаю, но я этого не планировала. Всё получилось спонтанно. Я же не извлекала тени раньше. Понимала, как сделать в теории, но не на практике. Я ошиблась, и мне жаль. И это не первая ошибка за короткий срок. Попеньяли мне жёстко. Первое случилось ещё дома. Зачем ты напомнила отцу о старом прозвище? Зачем дала понять, что знаешь правду? У нас с ним был уговор, глянь, но не следовало знать, что я давно его нарушила. Не называй его так. Я, наконец, посмотрела ей в глаза и прочла в них гнев. Такой, что прежде на меня не выливался. Сразу стушевалась и вновь посмотрела в пол, ибо выходка, казавшаяся отличным щелчком по носу Блену Корнуэллу, теперь предстала в ином свете. И все же я не жалела, ибо ненавидела этого мага всеми фибрами души за то, что считал меня своей самой страшной ошибкой, считал, что разрушила его жизнь. Смешно, не правда ли? Даже Роберт, которого родила не любимая женщина, вызывал в нём меньше ярости и презрения, чем я. А ведь меня родила любимая. Впрочем, очень скоро она перестала быть таковой, и причиной считалась я. Он пришёл ко мне и посмел требовать, требовать. Я не могла промолчать, хотелось объясниться, а я просто жаждала закончить разговор на своих условиях. и выдала нас с головой. Он всё равно взбесился из-за моего отъезда на твой факультет. Взбесился. Но ты вызвала ещё большую ярость, и теперь у нас суд. И твой потенциальный переезд к людям. Этого не случится, ведь так? Я снова посмотрела на женщину, внешность которой на наше общее счастье не унаследовала. Но ответа не дождалась, что напугало до крика. Она никогда мне не лгала. И если предпочла не заверять в благополучном исходе заседания, значит, не была в нём уверена и оптимизмы сие не внушала. Хорошо, что тебе хватило ума не бить в измеритель, перевела она тему. Я же не самоубийца. Понимаю, что никому нельзя знать, насколько я на самом деле сильна и что умею делать. Неужели поэтому всего одни извлекла из мальчишки тень? Сизвила она и махнула рукой. Мол, нет смысла больше обсуждать. Подозреваю, в водопроводную трубу ты попала не случайно. Нет, не стала я отпираться. Это был прицельный удар. Следовало стереть ухмылку с лица Кларис Монтгомери. Ладно, за это не осуждаю, но в остальном... Келли, о чем ты только думаешь? Я всплеснула руками и вскричала. Мам, проклятие, я стараюсь, но я не настолько хорошая актриса. «Дома ты прекрасно справлялась с ролью скромной феечки перед бабкой и братцем. То дома. Здесь зрителей больше, а у меня сдают нервы. И точно не у меня одной. Я видела твой взгляд в столовой. Просто тонны сомнений. Но все это — твой план». «Я помню». Леди Декана, по совместительству моя настоящая мать, сложила руки на груди, будто отгораживаясь от проблемы катастроф. «В теории все было отлично». Но на практике выходит так себе. Есть поводы для сомнений. Предлагаешь отказаться от плана. В висках застучало от ужаса, ибо я не представляла иных вариантов, нежели тот путь, на который ступила. Я ждала этого слишком долго, тренировалась тай на годами. Нет. Назад пути нет, успокоила мама. Но придётся поработать над твоим контролем. Приду сегодня. Подготовьте мневую поочью. Хорошо, кивнула я, предвидя, что ночка выдастся тяжёлой. А теперь иди, Раина за дверью извелась, думает, тебя тут на куски режут. Я ушла с тяжёлым сердцем, не сказав больше ни слова. Раина действительно ждала, как и полагалось, бледная, встревоженная. Что там случилось? спросила участливо. Не хочу об этом говорить. Проводишь меня в спальню. Третий урок уже начался, нет смысла являться с опозданием. — И то верно, — кивнула моя нянька. — Тебе лучше отдохнуть после сегодняшнего. Надеюсь, наши гении выяснят таки, кто извлек тень из мелкого поросенка. Кто бы это ни был, он очень опасен. С таким лучше не сталкиваться. Я сжала зубы. Ох, Рейна, знала бы ты правду. Возможно, побоялась бы идти рядом с феечкой, которая давным-давно стала настоящей тенью и умеет больше, чем все остальные в этом замке. Не считая собственной матери, разумеется. Арнелу Армитаж никому не привзайти, даже мне, её плоти и крови. Впрочем, в этот раз она выбрала эту студентку на роль няньки и молнии отвода, значит, считает способной и на подвиги, и на устойчивость к ударам. Повезло Рейни, ничего не скажешь.